Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Перекрёсток трёх дорог. Смеялся месяц и от соблазна сокрыл за тучей острый рок. Дролись, а мудрость лежала праздно на перекрёстке трёх дорог. Зинаида Гиппиус. Мудрость. Глава 1. Щенки. Под железным потолком горела тусклая лампочка без абажура. В гараже пахло бензином и рвотой. Полный рыхлый мужчина, давно разменявший пятый десяток, сидел в круге света от тусклой лампы. Его крепко, накрепко привязали к столу, замотав руки и ноги скотчем. Он находился в гараже. Он это понял, когда с трудом открыл глаза, очнувшись от долгого обморока, вызванного ударом по голове сзади. Собственно, сам момент удара он не помнил. Память сохранила лишь смутную картинку, как он подрулил к своему загородному дому и нажал на пульт ворот гаража. Но пульт от чего-то не сработал, и ему пришлось выйти из машины, чтобы открыть гараж вручную. Это последнее, что запечатлелось в его памяти. Темнота летнего вечера прианово и прекрасного после великого карантина и свет фонаря. Дальше просто тьма. И вот сумрак, лампочка под железным потолком. Гараж. Не его гараж. Он понял это сразу, как только огляделся, поворачивая голову, пульсирующую тупой болью. Я прошу у тебя прощения. Голос Хриплый до крайности взволнованный, почти истерический голос, мужской, но в нём какие-то бабьи нервные ноты. Я умоляю тебя, простить меня. Примотанный скотчем к стулу мужчина не видел говорящего, тот стоял позади, обхватил его за горло, насильно запрокидывая голову назад, рванул так, что чуть шею не сломал. И когда привязанный к стулу заорал от неожиданности, боли и страха, Засунул ему в рот, чуть ли не в самое горло, пластиковую бутылку, наполненную водкой. Может, и ещё чем-то, кроме водки. Привязанный к стулу Едван не захлебнулся, забился, пытаясь повернуть голову и вытолкнуть изо рта горлышко бутылки. Его мучитель вроде как отпустил его, но в следующую секунду пальцами зажал ему плотно нос, заставляя снова открыть рот широко, и водка лилась, обжигая гортань и пищевод. привязанного к столу вырвало. Но это помогло мало. Достаточное количество алкоголя попало ему в желудок, и он уже чувствовал, что пьян. Было и ещё что-то не так с этой водкой. Кроме жара опьянения, он ощущал пугающую скованность во всём теле. Перед глазами всё плыло. Какие странные звуки? Кто-то скулит, словно жалобный плач. Или это галлюцинация? Морк. Я прошу у тебя прощения, снова повторил хриплый голос у него за спиной. И ты должен, обязан меня простить. Говоривший сделал шаг и вышел из тени, обошёл стул с привязанным к нему мужчиной и встал перед ним. Он больше не скрывался. Он позволил себя увидеть. И это наполнило сердце привязанного леденящим страхом. Хотя в облике его мучителя, его похитителя не было ничего инфернального, ужасного, на первый взгляд, заурядный человек, самый обычный мужчина. Прости меня, он смотрел на свою жертву прямо в глаза и произносил это нервно, но так искренне, так страстно, что его жертва просто не могла не прислушаться к этому тону, к умоляющей интонации и взгляд. Ну, хочешь, на колени перед тобой встану. Мучитель медленно и грузно опустился на колени перед привязанным к столу, перед напогонный, обречённый на муки и смерть жертвой. Вот, видишь? Я на коленях перед тобой и умоляю о прощении. Думаешь, мне легко сейчас? Пауза — только хриплое, прерывистое дыхание, привязанного к стулу. — По-твоему, я сумасшедший? Отвечай! — Я... я не знаю... — Нет, что вам от меня надо? — Мне от себя надо все. Мучитель смотрел на него почти жалобно, и я бы никогда этого не сделал. Все это так дико. Я и сам это признаю, дико, жутко, глупо. Так глупо. Но я ничего не могу сделать, понимаешь? Я должен. Я обязан. Она так сказала. Кто она? Она, она не простит, если я отступлю сейчас или пойду на попятный. Она так сказала мне: "Либо ты, либо они". Ну, конечно же, они. Конечно, вы. Ты, не я же. привязанный к стулу смотрел на него. Он не понимал этого бреда. Всё казалось ему страшным сном, кошмаром, только вот в кошмарах не воняет собственной рвотой и испачкавшей дорогой рубашку, запятнавший стильный галстук. Эти звуки, скулёж, плач. Прости меня, мой друг, сказал мучитель, который не был ему другом. Он поднялся с колен, Достал из кармана куртки мобильный, включил камеру на съёмку и поставил мобильный на полку гаража, чтобы у камеры был самый лучший ракурс. Затем направился вглубь пустого просторного гаража в мрак. И через минуту появился в круге света с плетёной корзинкой. В корзинке щенки. Маленькие ещё слепые. Два чёрных щенка отнятых у приблудной прикормленной дворняшки. которую пришлось отравить крысиным ядом, потому что она мать к своим новорождённым деткам никого не подпускала. Привязанный к стулу, видел, как его похититель достал обоих щенков из корзинки. Они скулили, пищали, сучили крохотными лапками, когда он держал их на весу, словно любую семеи и показывая их в своей жертве. А потом он крепко, очень крепко начал сжимать кулаки. смыкая пальцы на шее обоих щенков. Они пищали, скулили, плакали, а он медленно душил их на глазах своей потрясённой жертвы. Когда щенки затихли, он аккуратно положил их снова в корзинку. Вот так. А тебе любопытно было на это смотреть? спросил он тихо свою жертву. Ублюдок. садист, сволочь. Привязанный к столу на миг позабыл даже собственный страх. Что ж ты творишь? Это только начало. Первый шаг. Его мучитель грустно поник головой. Она говорит: чем больше мучений, слёз, страданий, боли, тем лучше. Тем крепче, надёжнее. Понимаешь? Надёжнее. а это самое главное. Он зашел за спину привязанного, и что-то звякнуло, какие-то металлические предметы. Они лежали на верстаке, но мужчина не видел, что там такое лежит. Однако одно осознание, что там что-то есть, нечто острое, парализовало его тело, или ощущение паралича было вызвано чем-то иным. Его похититель снова встал перед ним, и, с большим садовым секатором в руках. Он смотрел на свою жертву не мигая, а потом поднёс секатор к груди и щёлк. Мощное лезвие щёлкнуло и разрезало скотч, пауты, которыми мужчину прикрутили к стулу. Щёлк. Обрезки скотча упали на бетонный пол. а следом на пол грузно свалился со своего стула и тот, кто был к нему примотан, а теперь вроде как свободен. Свободен? Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело не повиновалось ему, хотя он ощущал его и чувствовал жжение от ссадин и боль в затылке, ощущал, как холодит ему бок бетонный пол, но он не мог пошевелиться. не мог поднять руку, не мог согнуть ногу, он словно погружался в сон. Внезапно сонный морок пропал, хотя оцепенение по-прежнему сковывало всё его тело. В сердце пронзил ледяной ужас. Он увидел то, что взял с верстака его мучитель, отложив все катер. Теперь в его руке был топор. Тяжёлый, остронаточенный топор дровосека. Ну, прости меня, мой друг. Мой бесценный, прекрасный друг, произнёс мучитель ногой, осторожно, почти бережно поворачивая его на спину. Клянусь, не было нет и не будет в жизни кого-то ближе, драгоценнее и дороже тебя для меня. Она правду мне сказала: когда сделаешь всё это сам своими руками, только тогда поймёшь, что это значит. Что это такое? И как это важно, велико, как это хорошо. Схватив топор обеими руками, он суетливо и неумело вскинул его высоко над головой и, выдохнув хрипло, рубанул. Его жертва уже не кричала, а выла, пытаясь хоть как-то пошевелиться, повернуться. укрыться, уползти